Совет десяти. Седьмой месяц, семьсот двадцать третий год от начала стужи. Валовый жир в лампах горел ровным зеленым светом. Ламп было с десяток, не меньше, и все равно комната плавала в густом полумраке. К низким каменным сводам тут и там лепились лохматые лепестки мха и мерцающие грибы. Влажность была запредельная, и сколько их не счищали, вскоре они появлялись опять. Но было тепло. Печень крупного вура, заключенная в темный футляр под потолком, прогревала всю комнату и прогрела бы в два раза большую, будь это необходимо. Но этой комнаты для ежемесячных собраний вполне хватало. Кроме десяти, на ней все равно разрешалось присутствовать только ученикам в редчайших случаях и проверенным слугам. Сюда не было ходу даже владетелю. Теоретически. За круглым столом из черного дерева стояли десять одинаковых стульев с высокими спинками и когтистыми чешуйчатыми лапами ножек. К графину вина и чашам на столе никто пока не притрагивался. «Какая организованность?» — говорил Орд, старший препаратор, глава десяти. Массивный, коренастый, лохматый, с черной повязкой на правом глазу, он походил на пирата. Одет он был в белое, черное и красное цвета охотников и ястребов, и модные камзолы брюки сидели на нем, как на диком медведе. Четверо из десяти собрались сегодня на собрание. Кажется, это абсолютный четвертной рекорд. Он говорил хрипло, с явным отвращением, выплевывая одно слово за другим. «Многие уже отбыли нашествие», — отозвался Барт, седобородый, но с молодыми, быстрыми, смеющимися глазами, похожими на крупные виноградины. А Ив грит в городе, но не может прийти. Ей нужно быть рядом со своим охотником. «Да-да, само собой!» Орд заговорил спокойнее, хотя, судя по блеску глаза, был недоволен. «Тот ее новый парень, но он выкарабкается». «Сомневаюсь». Голос человека в черном, сидевшего поодаль звучал тише прочих, и в комнате как будто стало холоднее. У него разорвана селезенка, раздроблены кости правой руки. Сломаны обе ноги. Даже если он и выкарабкается, Ивгрид скоро потребуется новый охотник. «Руку можно и заменить», — буркнул Орд и с шумом подвинул к себе графин. «Молодые нынче пошли слабые. Выходят из игры после первой же серьезной заварухи». «Ну полно, Орд», — примирительно сказал Барт, качая головой. «Такую стычку даже ты в свои лучшие годы не назвал бы заварухой». «Если бы Ивгрид знала, что кроме двух ревок там будет поджидать, если бы ее охотник хорошо делал свою работу, Ивгрид бы знала, а он сам был бы сейчас жив и здоров». Орд стукнул кулаком по столу, и чаши жалобно звякнули. «Он прощелкал мать его огромного бьерана, а теперь стонет, как младенец без материнской титьки!» Парню и двадцати не было. Женщина лет сорока пяти с двумя светлыми косами с руку толщиной В белом камзоле с алым шитьем и красной бархатной юбке подвинула к Орту свою чашу. «Сейчас их, не выучив, бросают в бой», — заметил человек в черном. «А потом удивляются тому, что...» «Кьертания нуждается в каждом препараторе!» Орт наполнил свою чашу и оттолкнул графин. «Времена сейчас тяжелые, но это должно быть поводом для каждого из нас отдавать все, что можно!» И молодость здесь не может быть оправданием. Они препараторы. Препараторы! Никто из нас не выбирал это, но в наших силах выполнять свой долг с честью. Кто-то хочет с этим поспорить? Здесь и сейчас? Ты? Анна?» «Успокойся, Орд». Анна залпом осушила кубок и облизала губы. Лицо ее, испещренное шрамами, жутковато искривилось, хотя в неподвижности оставалось красивым. Я только говорю, что парень был очень молод. А молодость — время ошибок. Вот и все. Человек в черном молчал, хотя орт буравил его взглядом. «Хорошо. Тогда давайте закончим, наконец, с делами. Я буду рад поспать хоть раз на этой неделе. Барт, мне нужны четвертные отчеты по кропарям и механикерам. Раз уж от механикеров из десяти сейчас в столице никого нет, тебе придется взять на себя контроль над советом при десяти». Седобородый кивнул. «Теперь ты, горячий защитник молодых охотников...» Человек в черном дрогнул, но ничего не сказал. «Если ты думаешь, что лучший способ защитить охотника — не иметь его, у меня для тебя плохие новости, сынок. Разберись со своей проблемой. Ты хорош, как всегда, но твои показатели падают. Это удар по твоей репутации, а значит, по репутации десяти». Не дождавшись ответа, Орд продолжил. «Дальше». Вы все, вероятно, слышали о недавнем выступлении и о селе на собрании. Человек в черном вздохнул. Как славно, что ты отстоял нашу честь и не позволил кому-то хоть на миг усомниться в нашей несгибаемости. орт отпил глоток вина. Он предпочел не заметить или действительно не заметил иронии в словах, которые заставили напрячься двух других за столом. Именно это я и сделал. И сделаю столько раз, сколько понадобится. Но я должен быть уверен в том, что и остальные не подведут. «Донесите до своих, в том числе до новых рекрутов. Никаких контактов с корреспондентами без нашего ведома. Никаких. Если у владителя появится повод думать, что мы не контролируем препараторов, наш контроль и в самом деле окажется под вопросом». «И тогда мы не сможем защищать их», — сказала Анна, и непонятно было, говорит она это им или самой себе. В зеленом свете ламп ее глаза золотились, как у кошки в темноте. «Именно». Орт снова наполнил свою чашу. «Ведь это и есть наша главная задача, так? Отстаивать интересы препараторов. этот дрянь Ассели. Кто за ней стоит, хотел бы я знать». «Ассели не знает, о чем говорит, но она добрая женщина», мягко сказал Барт. «И искреннее. Она давно пытается заниматься проблемой препараторов. Я не думаю, что она пляшет под чужую музыку. Добрые и искренние всегда становятся инструментами в чужих руках», отрезал Орд, свирепо сжимая чашу. «И что ты имеешь в виду под проблемой препараторов?» Барт закатил глаза. «Тебе и вправду стоит поспать, Орд. Ты что же, собираешься пободаться и со мной? Я собираюсь попрощаться с тобой и со всеми вами до окончания шествий. Делайте свою работу. И запомните то, что я сказал. Молодые рекруты — новая сила и новая уязвимость. Действуйте с умом. Речь не только о репутации и выпадах осцели. Наши показатели серьезно упали за последние два года. В этом году лето пришлось сократить почти на две недели. Химельны недовольны, очень недовольны. Этот проклятый Магнус, будь он неладен, стоит за плечом у владельницы и подливает масло в огонь. Вам не нравится, что молодым дают слишком мало времени на обучение? Тогда учите их лучше. Орд и Анна вышли первыми. Зеленое пламя ламп качнулось им вслед, как будто пытаясь удержать. Барт и человек в черном сидели молча, слушая, как в коридоре затихают шаги. «Тебе нужно вести себя осторожнее, Эрик», — наконец сказал Седобородый. «Ты привлекаешь слишком много внимания. Глупая ошибка». Человек, сидевший напротив, усмехнулся. «Мы все привлекаем внимание, разве нет?» «И как верно сказал Орд, мы это не выбирали». «Ты понимаешь, о чем я. Не зли его. Он не так прост, как тебе кажется». Ты думаешь, он все еще не задумался о том, что случилось с Рагной?» Эрик Стром отвел взгляд. «Служение охотника опасно, как и любого из нас, но прежде ты не допускал ошибок. Иначе, и ты сам это прекрасно знаешь, ты не был бы одним из десяти. Я помог тебе тогда и помогу снова, но если ты продолжишь сортом в том же духе, все станет сложнее. И в одном он прав. Тебе нужен новый охотник. И чем быстрее, тем лучше. Я и сам знаю эрик потер лоб рассеянно поболтал вином в чаше у меня есть пара вариантов но я хочу подождать может ты уже не ребенок и не просила совете верно не просил и все-таки позволь мне дать тебе его раз уж твоих родителей нет рядом сделай паузу эрик не пытайся еще раз все это и для тебя не проходит бесследно лицо эрика вдруг исказилось как будто от боли Ты знаешь, я не хотел, чтобы для нее это так кончилось. Я... Я знаю. И я знаю, что еще одна неудача будет слишком тяжелым испытанием. Остановись. Я вижу, что тебе тяжело. Ты снова видел ту черную ревку в стуже. Как ты узнал? Мог бы перестать удивляться. И в самом деле. Эрик Стром невесело усмехнулся. Да, я снова видел ее. Когда подлетел ближе, она просто исчезла. «Со мной тоже бывало нечто в этом роде». «Правда? Ты не говорил. И что это значило?» «Что мне давно пора было хорошенько выспаться. Подумай, разве у тебя мало того, что нужно сделать?» «Я слышал, что Амилия с братом планируют уехать в летний дворец на несколько недель. Я разберусь с этим». «Разберись. Наши друзья начинают беспокоиться. Влияние Магнуса при дворе растет, владетельница от него в восторге». «Я же сказал, разберусь». «Не сомневаюсь». Барт наклонился над столом так, что их лица сблизились. «И очень на это надеюсь. Ты так много взял на себя. Столь сложной конструкцией тяжело быть по-настоящему прочной. Знаешь, я всегда любил тебя как сына. И как отец буду на твоей стороне. И как один из десяти тоже, но... Я тебя понял». Голос Эрика был бесстрастен, и пламя ламп не дрогнуло, когда он пружинисто поднялся из кресла. «Ты и вправду многое сделал для меня, Барт. Мои родители были бы тебе благодарны, а я сам перед тобой в неоплатном долгу. Ты знаешь меня как никто другой, не так ли?» Седобородый молчал. «Ты знаешь, что для меня кьертания. Ради нее я сделаю все, что потребуется, и ради нее пожертвую всем и всеми, кем потребуется» не сомневайся во мне». Голос Эрика потеплел. «Твоя поддержка будет нужна мне как никогда прежде, старый друг». Барт медленно кивнул. «Конечно, всегда мальчик мой». Прощаясь, они улыбнулись друг другу, но, оставшись в комнате один, Эрик еще долго сидел неподвижно, глядя в темноту, и зеленое пламя тускнеющих ламп плясало в его зрачках.